Глава тридцать Диана очнулась в своей комнате, поморгала, глядя в белоснежный потолок и прислушиваясь к своим ощущениям. Потянулась рукой к лицу и замерла. Первое, ей все это не приснилось, и на ее запястье действительно красовался широкий брачный браслет, какие надевают только на церемонии, а потом в быту заменяют для удобства парными обручальными кольцами. Второе, на коже не было сажи. Третье. На каждом ее пальце красовались массивные перстни накопители. Четвертое. Рука была обнажена. Ади точно помнила, что была одета в рубашку с длинными рукавами. Перевела взгляд на грудь, приподняла одеяло. Точно ночная сорочка. Госпожа шурох быстрых шагов и над ней склонилась опухшее от слез лицо, обрамленное морковными кудряшками. Диана нахмурилась. Жнеда. Служанка переоделась в темное форменное платье, но свадебную прическу так и не расплела. «Я... я, конечно!» — заплакала Жнеда от облегчения. «Вы меня узнаете? «С чего бы вдруг я тебя не узнала?» — огрызнулась Ди и приподнялась на локтях. Да она оказалась в собственной постели, умытая и переодетая. И кроме нее и Жнеды в комнате никого не было. «Что произошло? Где Марко?» Жнеда испуганно охнула. «Вы не помните?» Приложила ладошку к губам и тут же отняла. «Я только отошла от храма, а там...» Диана поморщилась. «Это помню. Как я оказалась здесь?» Служанка заморгала. «Так Марка принес. Господин Берт сказал это от перерастрата резерва. Мы с Марком вас переодели и уложили. Господин Берт велел вам отдыхать. А...» Ди пошевелила пальцами с кольцами. «Так через тряпочку». — охотно пояснила Жнеда, сияя глазами. «Я в панике чуть не схватила. А Марка не забыл, остановил меня. Ох, Миледи, вам так повезло!» И Жнеда, расчувствовавшись, прижала ладони к щекам. Точно так же она вздыхала, когда они только въезжали в Сливду. Да уж, повезло так повезло. Ее начал разбирать нервный смех, плечи вздрогнули. «Меледи?» — опасливо пробормотала Жнеда. И смех оборвался. Истерика остановилась так и не начавшись. Повезло, сказала Диана на полном серьезе. Ты права, мне очень повезло. Она кое-как поднялась и села на постели. Все тело ломило, будто ее избили. Где Марко? Сколько времени прошло? Жнеда пожала плечом. Часа три, наверное. Марко что-то обсуждал с нотариусом. Потом я краем уха слышала, как ругался с милордом Форстом. Ругался. Ди похолодела. «Не знаю, миледи». «Анотарёс? Точно, он же был там. С ним все в порядке?» Жнеда закивала. «Да, миледи, только чумазый весь очки разбились, но бегает со своим чемоданчиком, никому его не дает. Говорит, там оригинал завещания бедной леди Гарьи». Диана нахмурилась. «И он его. Зачитает утром при вас обоих, после чего отвезет в выволгу и передаст в магистрат. И только тогда Себастьян сможет велеть хвостом от счастья. Раздалось от двери иди стремительно обернулась. Марка тоже умылся и переоделся, и вообще выглядел, как обычно, разве что мимическая морщинка между бровей стала чуточку глубже. Спасибо, жнеда. Он кивнул служанки, подходя к кровати. Дальше я сам. Ни за что. Улыбнулась та и поспешила к выходу. А Марка подошел ближе, забрался на постель и притянул Диану к себе обнял, зарылся носом в волосы. Все плохо, да?» — прошептала она, уткнувшись ему в шею. Он хмыкнул. «Пока не очень. Дина приглась. А завтра станет?» «Послезавтра Себастьяна признают владельцем следы, и тогда да, будет дерьмово». Диана подняла к нему глаза. Марко улыбнулся и заправил ей за ухо лохматую прядь. Ты почему такой спокойный? Спросила она, хмурясь. Он изогнул бровь. Мне впасть в истерику. Да, черт возьми. Она в сердцах ударила ладонью по простыне. Тогда Марка перехватил ее руку, поднес к губам и поцеловал запястье. Нужно что-то делать, заспорила Диана. Кому-нибудь написать. Тебя надо спасать? Нет. Он уверенно покачал головой. Сегодня мы будем спасать тебя. Она воззрелась на него, как на сумасшедшего. Луис сказал, ты в прямом смысле чуть не умерла от опустошения резерва. И велел не выпускать тебя из постели до завтра. Даже с кольцами, буркнула Ди, пошевелив пальцами. Теперь-то они были полностью разряжены и безопасны для всех. Даже с кольцами, строго подтвердил Марку. Поэтому сейчас ты лежишь и отдыхаешь. А ты? Она потерлась носом об его щеку. Он усмехнулся. «И я, иначе я сверну форст туши еще до того, как он станет моим хозяином». Диза закусила губу. «Кстати, тебе там пришло письмо». Марка ловко перевел тему на позитивную. «Оно без конверта, извини. Я увидел, что в нем. Диана равнодушно пожала плечами. «Тебе можно. У твоей подруги родился сын». Ди улыбнулась и положила голову ему на плечо. Провела ладонью по груди. Уэль, сын, надо же. Сегодня жизнь них обеих круто изменилась. Надо бы написать подруге ответ и поздравить, но резерв все равно был пуст. Письмо не отправить. С Марко было тепло и уютно, и просто хорошо, безумно хорошо. Только от того, что он рядом. Начала клонить в сон. Можно я немного посплю, а потом ты мне все расскажешь? Нужно. Марка поцеловал ее в макушку. Сил действительно не было ни на что, даже чтобы держать глаза открытыми. Я ни о чем не жалею, прошептала Диана, уже засыпая. Хочу, чтобы ты знал. Я тоже. Откликнулся Марко, устраиваясь на кровати поудобнее, чтобы она могла лечь и при этом не выпускать ее из объятий.